Глава 29. Катерина. В салоне меня встретили с распростертыми объятиями. Хозяйка салона Наталья, приятная брюнетка средних лет, взяла меня под руку и повела за собой. Владислав Арсеньевич сказал нам, что вам предстоит совместная поездка к его родственникам. Скажу вам по секрету, он очень переживает, что вам что-то может не понравиться. Могу вас заверить. У нас вы получите уход по высшему разряду. Что вы, я совсем не капризна. Владислав Арсеньевич преувеличивает, но мне надо немного подкорректировать образ. Хочется, чтобы родственники моего будущего мужа одобрили его выбор», — улыбнулась я. Она внимательно посмотрела на меня. «Вы красивая, из тех женщин, которым почти не требуется косметика. Мы постараемся подчеркнуть ваше достоинство. Обещаю, Владислав Арсеньевич будет в восторге. Кстати, на первом этаже есть очень хороший магазин женской одежды. Все мои клиентки возвращаются за новыми платьями. Тогда подберем мне новый гардероб. Обязательно». Следующие несколько часов мной занимались мастера салона. Медленно, шаг за шагом, из замученной работы молодой женщины я превращалась в роскошную красотку. Спустя почти вечность я с интересом рассматривала себя в зеркале. Волосы немного подстригли и покрасили, брови и ресницы подчеркнули, губы обрели красивую форму, а ногти после работы мастера приобрели насыщенный цвет марсала. Да теперь я понимала, от чего Артур никак не хотел смириться с моим отказом. Я действительно могла нравиться по-настоящему. Вещи, которые мы подобрали в магазине, подчеркивали мою природную нежность и мягкость. При взгляде на ценники у меня становились дыбом волосы, но хозяйка этого великолепия заверила меня, что я могу выбрать все, что хочу. А Владислав Арсеньевич оплатит все, что вы пожелаете выбрать, так что мой вам совет не сдерживайте себя. А еще лучше, давайте подберем вам красивое белье такое, чтобы ваш муж хотел возвращаться к вам в постель снова и снова. Поверьте, это важно. Мужчина, он всегда любит глазами, а хорошего белья много не бывает. «Сейчас нам принесут ароматный кофе, и я покажу тебе самые прекрасные наборы из тех, что у меня имеются». И она повела меня в отдел нижнего белья. Нет, я не сопротивлялась. Впервые в жизни я получила возможность без зазрения совести выбрать то, что мне действительно нравилось, и я не сдерживала свои желания мыслями о том, что еще надо заплатить за квартиру, садик и оставить на жизнь. Теперь за все платил мой будущий муж, и это было очень приятным бонусом. Наверное, в этот день я порядочно разорила Влада, представила выражение его лица, когда хозяйка салона красоты и дорогого магазина пришлет ему счет за мой визит и поморщилась. Когда я освободилась, стрелки часов стремительно приближались к шести часам вечера. Охранники, которых представил ко мне Влад, восхищенно рассматривали мой новый образ, а я нагрузила их пакетами с обновками и заставила нести приобретенные вещи к моему автомобилю. Я торопилась. Мне надо было успеть забрать документы из офиса до того, как он закроется. Когда моя машина остановилась у бизнес-центра, в котором разместилась клиника Артура, на улице стало совсем темно. Как-то не кстати похолодало. Температура воздуха опустилась до пяти градусов по Цельсию. Я решительно обернулась к двум головорезам, устроившимся на заднем сиденье. Я заберу документы и вернусь. «Только под нашим контролем», — подмигнул мне один из них. «Я справлюсь сама». «Либо с нами, либо разворачивайте машину в сторону дома». Владислав Арсеньевич звонил, и он приказал везти вас домой. Охранник достал из кармана теплой куртки пистолет и улыбнулся. Я подкатила глаза и взяла с переднего сиденья свою сумочку. «Хорошо, мы пойдем втроем. Надеюсь, стрельбу открывать вы не собираетесь?» «Конечно, нет. Но на чужой территории надо быть готовым к любому повороту событий». Всем своим видом показывая недовольство, я громко хлопнула дверцей и закуталась в пальто посильнее. Подул колючий ветер. В просторном холле было пусто. Как ни крути, а наш станий уход из клиники, который правил Артур, очень сказался на посещаемости. Новых массажистов найти не успели. А теперь, когда Артура отправили в следственный изолятор, и вовсе все затихло. Клиника как будто в один миг осиротела. Я нашла отдел кадров и открыла дверь кабинета своим ключом. Он остался у меня еще с тех пор, как мы с Таней жили в массажном кабинете, принимая бесконечный поток клиентов. Нашла свои документы, а потом забрала купленные за собственные деньги маски и скрабы для обертывания. Катерина, все забрали? Давайте сюда пакет». Один из моих охранников выхватил у меня из рук тяжелый пакет и указал на выход. «Нечего нам здесь топтаться. Чем меньше будем глаза мозолить, тем лучше». «Да, вы правы». Я обернулась в последний раз. Мысленно попрощалась с единственной подругой, которая у меня была за эти годы и которую так бесцеремонно выгнала Штур. А потом застучала каблучками в сторону выхода. Колючий ветер забирался под пальто, вызывая желание как можно скорее добраться до машины. А мне было грустно. Я как будто закрыла одну главу своей жизни и плавно перешла в другую, но уже без Тани. Таня научила меня зарабатывать деньги. Она не выгнала меня, когда я оказалась беременной. На Тане держался весь наш филиал. Таня тянула на себе все в новом офисе. Отец Артура не просто так переманил ее сюда. Он знал, его сын ни на что не способен. К сожалению, Артур так и не оценил способности моей начальницы, и теперь клиника окончательно разорится. Впереди поездка в Адыгею. Как знать, примут ли нас с дочкой родственники Влада. Хочется верить, что примут. Должны же мы хоть где-то обрести свой дом». Я вздохнула и открыла переднюю дверцу авто. Два огромных охранника плюхнулись на заднее сиденье, и вскоре машина свернула на перекресток. Этот осенний день расставил все по местам. Я окончательно захлопнула дверь в свою прошлую жизнь и теперь торопилась туда, где меня ждали любимые мужчины и дочка. «Интересно, им удалось купить лимонное дерево?» — улыбнулась я. Лимонное дерево вот все, что осталось у меня взамен мечты о такой далекой и желанной другой стране. Впереди нас с Владом ждала Адыгея еще одно испытание на прочность, ведь в его семье вряд ли обрадуется факту наличия пятилетней девочки, рожденной вне брака.